Глава 20 Центр связному Необходимо довести до сведения резидента Объекту следует активизировать действия По налаживанию контактов с Тони С сыном лорда Августа Основная цель Организация совместного предприятия По производству современной авионики Вторичная цель получение прямых инвестиций в отечественную авиапромышленность. Возможность повторного взлома легенды агента Палтус с применением насилия оценивается центром как очень вероятная. Взлом также может осуществляться с участием скандальной прессы. Для выяснения истинной личности объекта вероятно применение противником технических и психотропных средств. Подробности по информационному каналу «Лидер». От вокзала Ватерлоу по южной набережной Темзы стремительно двигался сухощавый мужчина. Дошагав до лондонского глаза, огромного чертова колеса, построенного к празднованию миллениума, мужчина торопливо заплатил 11 фунтов за билет и подошел к месту посадки. Желающих обозревать Лондон с высоты птичьего полета в этот час нашлось немного. Те, кто заказал билеты заранее, еще не подошли, а случайные посетители к открытию аттракциона, как правило, не приходят. Сухощавый мужчина остановился у места посадки, следя за медленно движущимися кабинками, похожими на космические снаряды. Он терпеливо пропустил мимо капсулу купидона, в которой можно было угоститься прекрасным шампанским и клубникой, подумав, «И шампанское, и клубника, возможно, подняли бы мое настроение, но кататься в компании официанта для нашей затеи лишнее». Подошла очередная кабинка. Сухощавый мужчина, не оглядываясь, шагнул в проем дверцы. Следом за ним в кабинку стремительно просочилась молодая женщина, увешанная дешевой бижутерией, как рождественская елка. Она вдруг споткнулась на ровном месте. «Осторожней, леди!» Воскликнул Сухощавый, поддержав даму. «О, приятно видеться соотечественника Распознав легкий акцент, улыбнулась она. «Однако скоро нас здесь будет больше, чем аборигенов!» Откликнулся Сухощавый и предложил. «Зовите меня Иваном!» «Как приятно!» Переходя на русский, воскликнула дама. «Тогда и вы можете звать меня Пьетра!» Сухощавый озорно усмехнулся. «Тогда петра Предложил он. «Давайте побыстрее перейдем к делу. Время – деньги!» «Согласна. Целых двадцать два фунта за двоих!» Рассмеялась она и серьезно добавила. «Однако приступим!» «Вам следует проинформировать центр, что вопреки приказу о полной консервации операции «Золотой сокол» она продолжается как бы сама собой!» Пожав плечами и словно оправдываясь, сухощавый нехотя пояснил. «Так уж складываются обстоятельства!» Контакты с людьми, которые Центр одобрил, привели к другим контактам, а те, в свою очередь, потребовали дополнительных. Похоже, признался он, что Крут не в состоянии помешать развитию операции «Золотой сокол». Дама кивнув, согласилась. Похоже. Сухощавый продолжил. Я сравнил наши хаотичные действия с утвержденными мероприятиями и обнаружил, что операция развивается точно по ранее намеченному плану и никаких усилий моя агентура к этому не прилагает. Напротив, мы даже принимали меры к снижению активности. Я могу объяснить ситуацию только удивительным везением объекта и, пожалуй, его личными качествами. «Чьими личными качествами?» – удивленно осведомилась дама. «Объекта же!» – раздраженно ответил ей Сухощавый. «Что ж, с этим ясно!» – кивнула она. «Теперь пожелание. Центр интересует меры, предпринятые вами в связи с возможным взломом легенды агента Палтус. Имеется в виду повторный взлом с применением насилия». «С этим тоже все ясно!» – кивнул Сухощавый. «Моя агентурная сеть доработала данные резервной сети. Взлом обязательно состоится. Мы точно выяснили методы проведения противникам операции. Будет задействована пресса и даже, здесь я почти уверен, полиграф. Кроме того, на резидента планируется совершить нападение, вероятнее всего, с похищением». «Вот как?» – скинула брови дама. «Именно», – подтвердил Сухощавый. «Я принял решение подыграть противнику. Нам на руку его действия». «На руку рисковать резидентом?» – изумилась она. «Боюсь, центр не одобрит вашего легкомыслия». «Нет никакого риска», – возразил Сухощавый, задетый за живое. «Мы точно знаем. Нам противостоят дилетанты. Их цели ясны, задачи нам известны». Кроме того, эти люди не подозревают, что имеет дело с профессиональной резидентурой. Так что никакого легкомыслия. Резидент просто подставится и через день-другой будет свободен. Результат теста на полиграфе предопределен, не так ли? Так или не так, пожала плечами дама, но вам придется подождать разрешение центра. Сухощавый молча кивнул в знак согласия. Центру. Резидент информирует. Операция «Золотой сокол» развивается практически в соответствии с первоначальным планом. Нештатная ситуация обусловлена эффективной активностью объекта, останавливать которую резидент не считает необходимым. Основная мотивировка резидента. Действия крота в данной ситуации не способны повлиять на развитие операции. По данным основной агентурной сети, взлом легенды агента Палтус будет производиться противником в ближайшее время. Для взлома легенды противник задействует полиграф и прессу. Одновременно будет сделана попытка похищения резидента с целью дополнительного давления на объект. Предполагаемый характер указанного давления. Заставить объект играть на поле противника. Резидент просит разрешения не препятствовать предполагаемому похищению. Мотивировка. Противник не обладает профессиональными навыками и, не достигнув цели, по понятным причинам, вынужден будет освободить пленника. Цель акции. Резидент считает, что этот ход поможет продвинуться в поисках крота. Подробности по информационному каналу «Лидер». «Доктор, вы можете под гипнозом научить меня английскому?» «Ей, сам-то его не знаю» «Значит, мне от вас никакого проку?» «Не скажите, зато я могу под гипнозом убедить всех, что вы его знаете» «Английский учи!» – рявкнул Горохов Ася с ним согласилась Видимо, придется учить. Но как? Вряд ли справлюсь сама. Сама? Ты в самом деле, мать, одурела. Учиться придется по специальной программе. Тайна? Он удивился. Зачем? На этот раз будешь учиться открыто. Благо, причина есть. Александра осведомилась. Какая причина? Ну, мать ты тупа! Просто спасу нет никакого от твоих идиотских вопросов. «Ну что же плохого в моей добросовестности?» всхлипнула Ася. «Разве я виновата, что память намертво отказала?» Добрячка она простила Горохова. Да и как не простить, если он несчастная жертва? Ведь стерли так жестоко с ним обошлась. Простить-то Ася его простила, но обиды сдержать не смогла. «Ладно, не принимай близко к сердцу!» Заметив в глазах ее слезы, смущенно буркнул Горохов. «Не обращай внимания на меня, дурака!» «Как же не обращать, если ты постоянно ругаешься?» пискнула Ася. «Да нервы на взводе! Трудно привыкнуть к тому, что ты теперь в нашем деле, считай, новичок! Короче, сделаем так. Раз тобой здесь интересуется масса народа, вот у нас есть. Не век же тебе разговаривать с бизнесменами через переводчика. Обращайся к своему Брэдфорду, Пускай он официально подыщет тебе преподавателя. Скажи, что хочешь выучить английский за месяц, а сама поднажмешь и выучишь за две недели. Заметив в глазах Александра испуг, Горохов ее успокоил. Это нормально. Будешь учить под гипнозом. Сейчас много различных технологий ускоренного обучения. Только деньги плати. Вдохновленная его заявлением, Ася на следующее же утро позвонила Брэдфорду и поделилась своей идеей, точнее идеей Горохова. Услышав о курсах английского, сыр Генри обрадовался. Александра Ивановна, отлично! Давно пора! Мысль замечательная! В кратчайшие сроки обучение тебе устрою! Жди звонка! С нетерпением буду ждать! С ужасом заверила Ася. Прикованная к телефону, она прилегла на диван и незаметно уснула. Еще бы, половину ночи ругалась с Гороховым. Едва Ася прикрыла веки, как снова увидела Игоря. Муж недовольно ворчал. Теперь ты точно дело завалишь. Ты не выучишь английского языка, а на русском годным не станет с тобой разговаривать и «Игорёчек, я выучу!» – лепетала она. В глазах мужа появилась надежда. «Выучишь? Правда?» «Клянусь!» – воскликнула Александра и внезапно проснулась. Оглянулась вокруг, в комнате пусто. Удивилась. «Ну надо же! Сон!» «А как будто я наяву с Игорьком разговаривала!» «Как он там?» Александра загоревала. «Кошки на сердце заскребли!» «Бедный муж лежит на больничной койке, а она тут портит его карьеру». «Да что я, хуже стерлиди в который раз рассердилась она. «Выучу этот чертов язык! Рогом упрусь! За две недели и выучу! Не сложнее же он Зинкиного борща!» Так решив, Ася представила себя победителем. Размечталась. Вот муж хвалит ее, гордится. «Я добьюсь его похвалы! Теперь, когда я узнала, какой у меня Игореха герой...» «Ни за что в грязь лицом не ударю! Просто удивительно, как он женился на мне, глупой домохозяйке! Что он во мне нашел?» Игорь себя погубил, змею на груди пригрел, и вот результат — гибнет государственное дело! Александра расстроилась. «Какая же я плохая!» — поразилась она. Игорешка разрывался между двумя работами. То в офис компании бежит, то несется в разведку. А я, знай, нервы мотаю ему. То это мне не так, то другое. На уме одни шмотки и развлечения. Представляю, как было ему нелегко. А всё охватила вдруг нежность к мужу. Ей стало стыдно за ревность свою, за подозрительность, за эгоизм. Она жила себе ни о чем не волнуясь, в то время, когда муж разрывался на части. Уж сейчас-то знает она, как нелегко работать в этой разведке. «Выходит, мой Игорешка знает английский?» – прозрела она, окончательно утверждаясь в мысли, что и ей надо его выучить. Теперь уже она действительно с нетерпением ждала звонка Брэдфорда. «Что же он тянет? Время летит, не идет, а я до сих пор не учу английский. Интересно, за какое время Игорешка мой выучил этот язык?» Но больше всего Александру интересовало, какую роль во всей этой операции играл ее муж. «Расспросить бы Горохова?» – размышляла она. «Да какое там? Взорвется опять, заругается!» Раздался телефонный звонок. Сэр Генри нашел Аси-учителя. С этого момента она, если и вспоминала любимого мужа, то лишь мельком. «А когда? Некогда!» Каждый день был расписан не по часам, по минутам. Утром за ней приезжала машина и увозила Александру к учителю, Иванцову Валерию Владимировичу. Оказалось, что преподаватель-гипнотизер должен быть обязательно русским. Англичанину с русскими мозгами никак не управиться. В промежутках между занятиями Ася выполняла поручения Бредфорда и Горохова. В основном это была деятельность, связанная с рекламой общества. Ася раздавала интервью, участвовала в телевизионных диспутах, налаживала нужные связи. Ей удалось быть полезной и Тони. Его военно-промышленная компания начала выпускать товары народного потребления и остро нуждалась в рынках сбыта. Узнав об этом, Александра сама предложила Тони прорекламировать товары его компании. Он отнесся к ее предложению скептически и был удивлен результатом. На следующий же день домохозяйки откликнулись на призыв Ушаковой и буквально вымели из магазина в города всю продукцию компании Тони. «Вижу, с вами можно сотрудничать», — сказал он и спросил. «Чем при... теперь я вам могу быть полезен?» Александра, скромно потупившись, произнесла волшебное слово. «Инвестиции». Тони кивнул с пониманием. «Да, при такой поддержке я, пожалуй, рискнул бы появиться на вашем рынке. Интересно, как вы смотрите на создание совместного предприятия? Скажем, по производству современной авионики, так необходимой вашим самолетам». «Думаю, что положительно», – с умным видом ответила Ася и добавила. «Но надо дополнительно изучить вопрос». «Разумеется», – ответил Тони. Когда Ася слово в слово передала разговор с Тони Горохову, тот подпрыгнул от радости и закричал. «Ты просто гений!» Она растерялась. «А как же эти?» «Инвестиции!» «Ну да, про их Тони ни слова не говорил, хотя об инвестициях я ему сразу сказала». «Совместное предприятие – это и инвестиции, и рынки, и технологии!» просветил Александру Горохов. «Вот такие непривычные и непростые дела приходилось ей, домохозяйке, совмещать с ускоренным курсом английского». Возвращалась в отель Ася к вечеру, разбитая и усталая. И сразу на нее наседал Горохов. «Как дела? Как успехи?» Слава богу, успехи были даже в английском. Александра охотно хвастала ими, растерянно приговаривая. «Ну надо же, я знаю английский». «Пока не знаешь!» Зловредно опускал ее на землю Горохов. Она ему возражала. «Да нет, я будто родилась с некоторыми словами. Я чувствую, как этот язык буквально входит в меня». «Почувствуешь, когда Шекспира в подлиннике прочитаешь? Не зазнавайся!» <с> «Некогда мне зазнаваться!» Зевая и растягиваясь на кровати, сообщила она. «Ну ладно, пойду я!» Смущался Горохов. Уже по-английски он наказывал Александре не терять бдительности и уходил. Под одеяло она забиралась без мыслей и тут же забывала с тяжелым сном. А утром, разумеется, все сначала.